144. Март 17. Пиши! Грозные события надвигаются. Стихи вздымаются для прыжка, чтобы поднявшись, ринуться друг на друга. Мы могли удерживать их до срока. Но вот идет срок. Кто ими управит, когда волну, карающую направляет рука справедливости? Обреченные продолжают злобную пляску теней под топором занесенным. Тени, забывшие о свете и тьме предавшиеся, погибнут перед восходом. И тогда лишь засияет солнце жизни. Катастрофа неминуема. Уже много признаков нарушения стихии небывалого. Уже тысячами, сотнями тысяч перегорают хрупкие оболочки. Танец смерти вихрями несется по планете. Вздымаются волны стихийны. Огонь пространства напряжен, вызывая реакцию земной материи, равновесие между элементами, которое жестоко нарушено энергиями духа человечества. Хаотичность сознаний огромного коллектива, как мощный вибратор, вызывает колебания тверди. Трепещет, дрожит и колеблется тело планетное, ибо душа его человечества раздирается огнями черного пламени. И та половина людей, в сознании которых черные огни победили, как капельки ртути сольются в огромную, однородную темную массу для принятия страшного удара стихий, вызванного магнитным притяжением черного пламени. Ужас будет спасением для тех еще не прозревших, но искру духа не утерявших. Полюса объединятся по центрам противоположения. Темный, чтобы принять удар стихий. Светло, чтобы принять лучи последний, грядущие мощно.